Глава девятая «Люда, Людочка, на сцену!» прошептала, заглядывая за кулисы, Вера Ивановна, преподавательница бухучета и попутно вдохновитель всей техникумовской самодеятельности. Крылова тряхнула головой и со слепительной улыбкой шагнула вперед, готовая сию же минуту произнести свою коронную пиратскую реплику. Увидев ее, зал восторженно загудел. Особенно старались немногочисленные мальчишки, которые в их девичьем финансовом техникуме считались привилегированной кастой. Поглядеть и правда было на что. Их команда КВН – пираты, поэтому Крылова одета в тельняшку до колен и трико. На талии ремень с кинжалом, на ногах сапоги, вывернутые внутренней белой стороной наружу, голова повязана платком, на руках татуировка «люблю госдоходы». Ну и, естественно, к девичьим щекам приклеена испанская бородка с усами. «Кто хочет здесь урезать госдоходы?» Страшным голосом обращается она к залу. Живая, задорная, полная энергии и жизни красавица с тонюсенькой талией, любимица преподавателей, Крылова легко вписалась в монастырские порядки финансового техникума, в которые она поступила по настоянию матери. Однако, глядя на этого весёлого пирата, никто из окружающих и не догадывался, какие бури и штормы бушевали в глубине его души. А началось всё не так с выпускного вечера, когда она, по её разумению, должна была потрясти дубравина своей новой красотой и завладеть им. Тогда она пришла домой под утро, швырнула на пол белые туфли, платья и свалилась лицом вниз на койку. Ее просто трясла и душила ярость. Сжатые челюсти, комок в горле. Ненавижу, ненавижу его. Гад, мерзавец, лжец. Я к нему и так, и сяк, а он, а он... Ух, галка-то... Тоже хороша, мерзавка, гадина. Она знала, как нам было хорошо вместе. Это она виновата. Тихоня прилипла. Как же ей интересно? Ей интересно, а моя жизнь разбита. Ну погоди, я с тобой расчитаюсь. Называется подруга. Вот они какие эти подруги. Как всё-таки тонко устроен человек. Людка ни секунды не ставила себе в вину. Любовные письма, которые она получала из армии, с них, а точнее с уизвлённого Шуркинова самолюбия запасного, начался разлад. Но всё забыто. Прошло время, она слегка успокоилась и стала считать ошибкой то, что он ушёл с Галкой. Он просто не понимает, где его счастье со мной, с тем, и уехала из жемчужного поступать в свой финансовый техникум. жизнелюбивая и настойчивая от природы, психологически гибкая, как дикая кошка, она сумела встать на ноги после такого удара, тем более что преподаватели и студенты все отдавали должное её красоте, а она словно купалась, таяла от этих откровенных взглядов, приглашений, шуточек, таяла и боялась их одновременно. Все они одинаковые, все хотят одного. часто повторяла дома её мамочка: "Красивая, постоянно молодеющаяся дамочка неопределённого возраста". И Людочка, ещё не имея собственного опыта, инстинктивно боялась оказаться игрушкой в руках мужиков. "Я никогда не буду такой, как мама. У меня будет другая судьба. У меня будет настоящая семья, а не какие-то приходящие дяди Володе, дяди Пети". говорила она себе надо только быть потоньше, хитрее, и всё будет хорошо она так и поступала но упрямая жизненная логика опрокидывала все её расчёты этот широкоплечий здоровенный круглолицый парень словно чем-то приворожил её и теперь надо было только поймать его а он никак не давался в итоге она чувствовала себя жертвой и ничего не могла с этим поделать Надо бороться, твердила Людка каждое утро. Но как вернуть его? Только хитростью. В первую очередь надо понять, что там у них происходит, а это можно сделать только через Галинку, через подругу. А значит, надо снова наладить отношения. Тем более, что ей хватило ума не доводить дело до открытой ссоры. Сначала крыловой казалось трудным не сорваться, однако ничего не произошло. О, женщины, название вам коварство. Она как-то легко и свободно снова вошла в контакт с Озеровой, да и учились они в одном городе, Усть-Каменогорске. Они так весело болтали, вспоминали школьных друзей, что Галинка в простоте душевной и заподозрить не могла, как её лучшая близкая подруга чутко прислушивается ко всем нюансам их отношений. Не хуже какого-нибудь психоаналитика читает её роман, и как искушённая интриганка просчитывает ходы, скрывая весёлой шуточкой при бауточкой холодный и беспощадный женский расчёт. Собака на сене определила для себя ситуацию людка, когда их отношения покрылись льдком, и сразу же поторопилась вымолвить своё отчаянное слово. Важно было, чтобы он ответил хоть что-нибудь. И он ответил: